— Я очень сожалею, господин советник, — забормотал Элизауэр. — Я боюсь сказать точно. Мы не в гараже. И потом мой пермяк, у него какая-то сыпь, и весь день его рвало. Он у меня главный моторист, господин советник. — А вы, — сказал Андрей, — я сделаю все, что смогу. Другое дело, что в наших условиях я имею в виду в полевых условиях. Некоторое время он еще продолжал бормотать что-то насчет мотористов, насчет крана, которого не захватили, а ведь он предупреждал насчет сверлильного станка, которого здесь нет и быть, к сожалению, не может, снова насчет моториста и еще что-то там про поршни и пальцы». С каждой минутой он говорил все тише, все невнятнее, и, наконец, замолчал совсем, а Андрей все это время, не отрываясь, смотрел ему в глаза, и было совершенно ясно, что этот длинный трусливый пройдоха совсем заврался, и сам уже понимает это, и видит, что все это понимают, и пытается как-то вывернуться, но не умеет, и все-таки намерен твердо стоять на своем вранье до победного конца. Потом Андрей опустил глаза и уставился в его рапорт. в неряшливые строчки, нацарапанные куриным почерком, но ничего при этом не видел и не понимал. Сговорились гады, — думал он с тихим отчаянием. Эти тоже сговорились. Но как мне теперь с ними? Пистолета нет, жалко. Шлепнуть Элизавера или запугать так, чтобы обосрался. Нет, кихада, кихада... «Вот кто у них главный! На меня все хочет свалить! Всю эту протухшую, провонявшую затею хочет свалить на меня одного подонок, толстый Боров!» Ему хотелось заорать и изо всех сил ахнуть кулаком по столу. Молчание становилось нестерпимым. Изя вдруг нервно заерзал на стуле и принялся бормотать. В чем, собственно, дело? В конце концов, торопиться нам особенно некуда. Сделаем остановку, в зданиях могут быть архивы, воды здесь, правда, нет, но за водой можно послать вперед отдельную группу, и тут его оборвал кихада. Ерунда! — сказал он резко. — Хватит болтать, господа. — Давайте ставить точки над «и». Экспедиция провалилась. Воды мы не нашли. «Нефти тоже. И не могли найти при такой организации георазведки. Несемся, как сумасшедшие людей измотали транспорт, измочали, Дисциплина в отряде ни к черту. Девок приблудных подкармливаем, тащим с собой каких-то распространителей слухов. Перспектива давным-давно утеряна. Всем на все наплевать. Люди идти дальше не хотят». Они не видят, зачем нужно идти, и нам нечего им сказать. Космографические данные оказались просто ни к черту негодными. Готовились к полярным холодам, а заехали в раскаленную пустыню. Личный состав экспедиции подобран плохо, сбору пососенки. Медицинское обеспечение отвратительное. Вот в результате мы и получаем то, что должны были получить: падение морального духа, развал дисциплины, скрытые неповиновения и не сегодня, завтра бунт. Все. Кихада замолчал, вытащил портсигар и закурил. Что вы собственно предлагаете, господин Кихада? проговорил Андрей с голосом. Ненавистное лицо с толстыми усами плавало перед ним в паутине каких-то неопределенных линий. Очень хотелось влепить лампой прямо по усам. — По-моему, это тривиально, — произнес Кехада с пренебрежением. — Надо поворачивать оглобли, и немедленно, пока целы. — Спокойствие, — убеждал себя Андрей. — Сейчас только спокойствие. Как можно меньше слов... Не спорить ни в коем случае, спокойно слушать и молчать. Ах, до чего же хочется влепить!